Остальные. Мглова не просто помнила Толю Четвертова. Она не забывала его никогда. Очень редко она позволяла себе вынимать из шкатулки с сокровенными воспоминаниями жизни их единственную давнюю и очень короткую встречу. Он рано стал известным. Года через два после того вечера она увидела его по телевизору в программе «Взгляд». И с тех пор смотрела все его фильмы, радовалась и гордилась, когда читала интервью с ним. Как гордилась бы братом или хорошим другом. Он казался ей... Нет, не казался, она точно знала, что он умный и добрый, а это бывает очень редко. Бывают глупые и добрые, но тоже не нечасто. Чаще всего попадаются глупые и злые. А если умные и злые, то это вообще хуже всего. Мгловой как раз попадались то глупые и злые, то злые и умные. Не сахар, конечно. Она понимала, что то ли ее не помнит, но хотелось думать, что все-таки помнит. И она стала мечтать, как они встретятся и что она ему скажет. Мглова оделась во все самое любимое, в чем сама себе нравилась, и в час дня спускалась одним из Сретенских переулков вниз к Трубной. Возле дома стояли фургоны со светительной техникой, от фургонов в подъезд тянулись толстые черные кабели. По кабелям Мглова легко нашла квартиру на пятом этаже и вошла в раскрытую дверь. Коридор длинный, со множеством поворотов и тупичков, облезлые стены, а двери деревянные, крашены, перекрашены сто раз, и все кое-как. Прямо восьмидесятые годы какие-то, умелилась мглово. А телефон-то, телефон, обклеенный синей изолентой, бывалый, пыльный, наладан дышит. Стоит себе на тумбочке. Стена над тумбочкой густо исписана именами, телефонными номерами, датами. Обои использовали вместо ежедневника, к тому же коллективного, на всю коммуналку. Заглянула в комнату. Пианино, разросшийся цветок в горшке, рама от большого зеркала. На железном ящике у окна сидел парень в комбинезоне и читал толстую старую книгу. Ищите кого?» – спросил он. «Все на обеде сейчас». На кухне тоже все было исключительно облезлое, старое, уродское и родное, как в детстве. За столом друг напротив друга сидели очень коротко стриженная девушка в синематросской фланели и седой человек в очках, и спорили про коммунизм. Газета «Правда» с передовой статьей о хлопковом деле лежала перед ними. Седой говорил, что нельзя не верить ни во что. Я вот не могу заставить себя верить в Бога, но верю в торжество идей Ленина, в коммунизм верю, как верит христианин во Второе пришествие. И хлопковое дело не может поколебать эту веру. Наоборот, я знаю, что должен бороться против искажений. Девушка говорила, что настоящих коммунистов больше нет. Это должны быть необыкновенные люди, способные жертвовать собой ради других, и непременно одинокие, которым не для кого себя беречь, потому что люди обычно любят своих близких, живут и работают ради них. а все прочие для них просто какие-то остальные. «Коммунист — это человек, для которого нет остальных», горячо говорила девушка. И хлебнула чаю из кружки с логотипом МТС. «Если у вас газета «Правда» спередавится о хлопковом деле, то при чем тут логотип МТС?» чуть бы не сказал Мглова. Но сообразилось, что это артисты репетируют, повторяют текст. «Смех, голоса, шаги. В окружении молодых людей и девушек то ли четвертов». В светлом плаще с улыбчивыми, теплыми, карими глазами, такой же, как раньше, как давным-давно, даже не растолстел ни капли, только стал еще выше ростом, и в каштановых волосах заметная просить. От радости и восхищения Мглова забыла все слова, которые приготовила и обдумала. Толя мельком взглянул на нее, кивнул равнодушно приветливо и вышел со своей свитой в другую комнату. Конечно же, не узнал, еще бы. Даже смешно думать было, что узнает. Ну что, подойти напомнить? Лиза сказала, что предупредила, а муж Лиза ничего ему и не говорила. Соврала, чтобы Мглова отстала поскорее со своим нытьем. Все вокруг зашевелилось, задвигалось, зазвучало. Уже дважды Мглову, извинившись, попросили отойти в сторону. Она почувствовала себя досадной помехой и вышла на лестницу. В коммуналке, даже если она была не настоящая, приготовленная для съемок, и этот забинтованный телефонный аппарат тоже сделали специально, и телефон на стене написали художники. Все равно в этой коммуналке ей было хорошо и уютно, как в юности, а нынешний мир снаружи был тоскливым и чужим. В переулке две нарядные девушки лет восемнадцати обогнали Мглову, щебеча отборным омерзительным матом. Мглова помнила, что Сретенские переулки знамениты цепочками проходных дворов и подворотен и решила выйти на бульвары дворами, как раньше. Дворы теперь были перекрыты шлагбаумами и железными воротами с электронными замками. А кое-где к воротам были представлены амбалы, угрюмо спрашивающие, чем могут помочь. «Человек любит родных и близких, живет для них, а все другие для него остальные», вспомнила Мглова слова стриженной девушки из Толиного фильма. «Остальные — это она и есть, чужая для всех и никчемная». Сретинские проходные дворы стали тупиками. Мглова шла по трубной к метро, и унылое отвращение к жизни охватывало ее пуще прежнего.